Неизвестно. Когда я мысленно задал себе этот вопрос, Маттиа подошёл ко мне и, наклонив голову, сказал: "Ну, бей меня. Бей по голове. Бей за все исивы за мою глупость. Ты сделал глупость, а я тебя не остановил. Следовательно, я такой же дурак, как ты. Я хочу, чтобы ты меня побил".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 как мы докажем, что они нами заработаны. Маттиа был прав. Зачем, говорил Маттиа, продолжая плакать, если мы даже выйдем из этой тюрьмы и нам вернут корову, можем ли мы быть уверены в том, что найдём Матву Барберен? А к чему мы её не найдём? С тех пор, как ты с ней расстался, она могла умереть.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 В моей дурацкой голове бывают одни только радостные мысли, а когда я несчастлив, одни только грустные. А я был так счастлив, что мы подарим корову матушке Барберен, что больше ни о чём не думал. У меня такая же дурацкая голова, как у тебя, милый Маттио. Так же, как ты, я был вне себя от радости. Ах, наша корова, плача восклицал Маттио. Бедная наша корова. Потом он вскочил и сильно размахивая руками, продолжал: "Что если матушка барбарен умерла, а гадкий и злой барбарен жив? Что если он возьмёт нашу корову и заберёт тебя самого?" Без сомнения, крики и угрозы толпы, полицейские тюрьма навели на нас такие печальные мысли. Матё горявал не только о нас, он беспокоился также и о нашей корове. то и покормит, кто и подоит. Несколько часов прошло в этих грустных размышлениях, и чем дальше, тем мы сильнее и сильнее отчаивались. Я всячески старался утешить Маттея, говоря, что нас обязательно допросят и неизвестно, как ещё обернётся дело. Ладно, ну а что мы скажем на допросе? Правду. Тогда тебя отдадут барбарену,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 веклинара присутствовавшего при этой покупке. Ну, что ж, это будет проверено очень хорошо. Тогда вы убедитесь, что мы не воры. А для чего вы купили корову? Чтобы отвезти её в Шаванон и там подарить моей кормилице в благодарность за её любовь и заботу обо мне. Как зовут эту женщину? Матушка Барбарен. не жена ли она того каменщика, который был искалечен в Париже несколько лет тому назад?